Глава 24 Плен и побег Мы шли так долго, то поднимаясь по лестницам, то опускаясь, что я окончательно уверилась. Все здания в этой части рынка связаны между собой переходами. Наконец Грагул привел нас к толстенной двери, прошитой металлическими полосами, да еще и усиленной рунами. За ней обнаружились просторные покои, напоминающие вполне себе респектабельный гостиничный номер, разве что без окон. Только я знала, что это не номер. Это тюрьма. Здесь я должна буду сидеть до тех пор, пока не перестану упрямиться. Врат демонстративно поднял руку и встряхнул кистью. С его пальцев сорвались алые капли. Они на мгновение зависли в воздухе, а потом выстрелили во все стороны и впитались в стены. Если вдруг эмоции возьмут верх над разумом, андориец не придет, Барьер не пропустит сигнал. Можешь ненавидеть меня сейчас, но потом ты скажешь мне спасибо. Не скажу. — Ты устала, милая, отдохни, — сказал он и вышел прочь. Грагул кинул на меня последний взгляд и закрыл дверь. Я осталась одна. Попыталась воззвать к внутренней тьме, чтобы хоть чуть-чуть себя усилить, но при этом остаться хозяйкой собственного разума. Тьма не откликнулась. «Вообще!» Я поняла, что древняя злая сущность целиком и полностью на стороне врата. Она не будет мне помогать, пока и я не перейду на его сторону. Чтобы не бездействовать, я обошла все помещения. Помимо просторной гостиной имелась спальня с огромной кроватью и раздельный санузел. В ванной обнаружился запас различных масел, солей и ароматизаторов. Я заподозрила, что здесь обычно не держали пленниц. Кажется, покои предназначались для чьих-то любовных игр. Так ничего и не придумав, Я присела на диванчик с кокетливо изогнутыми ножками и неожиданно для себя задремала. Понятия не имея долго ли я спала, проснулась от того, что у меня затекла нога. Видимо, все-таки прошло много времени, так как вскоре я захотела есть. А будут ли меня кормить? Может это очередная воспитательная мера отврата? Будучи ослабленной, я не смогу сопротивляться тьме. Или наоборот, разозлюсь и выпущу ее чтобы отомстить за такое с собой обращение. Я глянула на свою сумку, которую до этого небрежно кинула на низкий столик. Интересно, а выложила ли я то вечное пирожное, которое купила в качестве сувенира? Помнится, продавец утверждал, что оно никогда не испортится и будет постепенно отращивать съеденные бока. Я порылась в сумке и обрадованно извлекла маленькую деревянную коробочку. Она была крошечная и легкая, а само пирожное напоминало брошку. Розовый кружок, усыпанный сахарными бусинами. При покупке я по настоянию продавца откусила от него часть. Но сейчас пирожное снова было целым. Что ж, голод оно не утолит, но лучше, чем ничего. Я быстро съела пирожное, оставив только малюсенький кусочек. Как ни странно, мне полегчало. Я не то чтобы наелась, но и голода теперь не чувствовала. Даже будто сил прибавилось. Интереса ради, я перебрала остальное содержимое сумки и обнаружила шар из фиолетового стекла, приобретенный там же, на рынке. В нем можно было увидеть кусочки жизни из разных миров. Только он при этом вытягивал энергию, так что больше десяти минут развлекаться таким образом не стоило. Я сжала шар в руке не знаю зачем. Мне просто требовалось делать хоть что-то. Шар потеплел, а потом показал мне маловразумительную рябь. Что происходит? Конечно. Видимо, барьер, поставленный вратом, перекрывает и этот сигнал. Или, может, я так ослабла, что у меня просто-напросто не хватает сил? Я уже совсем было собиралась кинуть шар обратно в сумку, как вдруг рябь исчезла, и в шаре возникло чёткое изображение. Какой-то зал. Красиво. Золотистые стены, золотистый пол. О, боги! Это же храм великого судьи! Впервые вижу его изнутри. Мне никогда не хватало смелости зайти туда, даже в детстве. Но я его почему-то именно так себе и представляла. Как я поняла, что это именно храм судьи? В шаре появилась статуя. Огромный, крылатый мужчина, такой красивый, что захватывало дух. Почти обнаженный, если не считать юбку из острых металлических перьев. Водопад волос спадает на спину. Как же скрупулезно передана каждая деталь. А глаза, сколько себя помню, даже на плоских изображениях я не могла смотреть на них дольше одного мгновения. Внутри моментально все переворачивалось. Казалось, он видит даже самую крошечную темную мысль. Помню, в детстве я утащила без спроса печенье, а потом наткнулась на изображение судьи и расплакалась. Я была уверена, что он вот-вот покарает меня за этот страшный проступок. Внезапно я поняла, что должна делать. Решение, конечно, так себе, но шанс есть. Или мне кажется, что он есть но для этого нужно выбраться отсюда. Словно в ответ на мои мысли символы на двери засветились, а затем она с легким щелчком открылась, впуская в комнату Грагула. Полудемон вошел внутрь и тяжело опустился на диван, на котором я недавно дремала. «Зачем ты пришел? – спросила я. «Тебя послал врат? Он надеется, что я передумала?» «Нет». Он не знает, что я у тебя. Мне хотелось поговорить с тобой наедине. Интересно. Я скрестила руки на груди. Возможно, ты вовсе не горишь идеей перекроить мировой порядок? Не горю. Он хмыкнул. Тогда зачем помогаешь врату? Я дал ему когда-то клятву верности, которую не могу нарушить. Но я не обещал не помогать при этом тебе. «То есть ты мне поможешь?» «Постараюсь. Просто выпустить я тебя не могу, так как он прямо приказал мне этого не делать. Но я дам хорошую подсказку. Ты сильнее, чем думаешь о себе. И ты сильнее старой Альширы. Несмотря ни на что, она была заносчивой. Это ее изгубило. Ты не такая». Он встал и подошел ко мне а затем наклонился, глядя прямо в глаза, и медленно проговорил. «Ты способна удержать себя в рамках, понимаешь?» Некоторое время я молча смотрела на него, а потом до меня дошло. «Но погоди! Как я могу быть уверена, что это неуловка? Может, ты врешь мне, чтобы помочь врату?» «Ты бы почувствовала ложь», — сказал он со странной убежденностью. Я знаю это. Сейчас твое самое слабое место — это недоверие к себе. Тебе кажется, ты делаешь что-то неправильно. Но на самом деле все твои действия — единственно правильные. Прокрути в голове последние дни. Каждый твой поступок, даже самый, казалось бы, безумный, приводил тебя к наилучшему результату. Разве не так? Я завороженно смотрела на него. Как можно так в меня верить? Почему? Именно благодаря твоему упрямству и нежеланию соглашаться со стариной вратником до меня наконец дошло. Возвращаться к старому — большая ошибка. Но ведь ты сам сказал, что боги не потерпят опасных соперников в нашем лице. Я был слеп. Появление хозяина оглушило и ослепило меня. На некоторое время я словно потерял себя нынешнего и стал прежним грагулом, неотёсанным полудемоном, который не мыслил большего счастья, чем услужить своему хозяину. Именно поэтому я не дал себе труд немного поразмыслить. Ведь все предельно ясно. Мне, тупому, дали подсказку. Имена. «Имена?» Я нахмурилась. «Да. Ваши имена. Они стали прежними. «Вы прожили много жизней, были разными людьми. Какова вероятность, что имена останутся такими же?» Я смотрела на него и хлопала глазами. До меня пока не доходило, что именно он хочет сказать. «Вы должны были вспомнить себя. Срок вашего испытания истек. Пришло время подвести итоги. Боги дали вам шанс исправиться». Отвели для этого огромный срок, и теперь они хотят знать, успешным ли был эксперимент. Поэтому меня не убили и не наказали. Я должен был сыграть свою роль и помочь тебе вспомнить. Ты не случайно оказалась в моем ресторане. Если бы ты не назвалась Альширой, я не узнал бы тебя. Угу. А ты не пробовал высказать свои предположения врату? Нет, и не буду. В нем как будто что-то сломалось. Только я никак не могу понять, что. Возможно, виновата его последняя жизнь, вдруг осознала я. Когда мы впервые встретились здесь, на рынке, все лицо у него было в шрамах, а глаза выцвели до такой степени, что казались белыми. Первое, что он сделал сразу, как осознал свою силу, убил хозяина. Вполне возможно, встретились мы и на жизнь раньше, все было бы хорошо. А как ты думаешь, что ждет нас в итоге? Если боги поймут, что эксперимент оказался не особенно удачным, оставят ли они нас в живых? Не знаю. Но вот что я тебе скажу. Делай так, как считаешь нужным. Тогда я больше чем уверен, у нас у всех появится шанс. И знай, когда мы встретимся в следующий раз, я буду на стороне врата. Моя клятва не даст мне отступить. Он ушёл, а я осталась стоять на том же месте, глядя в пустоту. «Что ж, раз такое дело, кажется, придется воспользоваться советом Грагула. Как он там сказал? Ты способна удержать себя в рамках». Ну, раз так, я глубоко вздохнула и закрыла глаза. Представила себе океан тьмы, бушующий за выстроенной мною стеной потом взобралась на эту стену и... кинулась, очертя голову вниз. Тьма жадно взревела тысячами голосов. Я погружалась в нее, чувствуя, как меня захлестывают жуткие желания. Она пугала меня, показывала мне ужасные картины возможного будущего, если я не приму свою сущность. Она соблазняла меня, показывала мне прекрасные картины возможного будущего, если я перестану упрямиться и дам ей завладеть собой. Я поняла, что сопротивляться нет смысла, иначе она просто раздавит меня, как орех. Поэтому я стала пустотой. Позволила ей проходить сквозь себя. Я носилась по волнам тьмы, словно мыльный пузырь. Она буйствовала, ярилась, пыталась захватить меня, но ее усилия были бесполезны. Меня лишь кидало из стороны в сторону. Наконец. Шторм утих. И тогда уже я зачеркнула столько силы из этого чернильного моря, сколько мне было нужно. Она не сопротивлялась. Грагу был прав. Вернувшись в реальность, я глянула на себя в настенное зеркало. Глаза стали абсолютно черными, но при этом я оставалась собой. Странное чувство. Вокруг все изменилось. Комната выглядела совсем по-другому. Теперь я могла видеть больше, чем воспринимает человеческий глаз. В том числе и алую сеть, по которой то и дело пробегали в сполохе. Барьер врата. Но теперь он не казался мне непреодолимым. Более того, он был завязан на ту альширу, которой я была, когда входила в комнату. А значит, его можно обмануть. Я вновь взяла сувенирный шар сжала его в руках, пропитывая своей энергией. Через мгновение в шаре появилось отражение комнаты и маленькая копия меня. Перейдем ко второму шагу. Меня окружило облако тьмы. Еще бы надеть плащ, и меня можно будет принять за миниатюрного андарица. Алый барьер врата заволновался. Он потерял объект, к которому был прикреплен. Сеть рассыпалась на рой красных искр. Они принялись хаотично носиться по комнате в поисках утраченного пленника. Подобно тому, как делал врат, я встряхнула рукой. Мои собственные капли, черные, а не красные, отделились от кончиков пальцев и разлетелись в стороны. Тьма расползалась по стенам, полу, потолку, покрывала все поверхности. Искры сошли с ума. Не осталось ни одного ориентира. Теперь они просто плясали в воздухе, как насекомые. Отлично. Я подкинула шар с копией комнаты вверх и заставила его зависнуть над головой. Искры обрадованно кинулись к нему и окружили фальшивую комнату красной сетью. Они вновь обрели ориентиры, а я, действуя по наитию, медленно повела рукой в воздухе, словно отдергивая невидимый занавес. Получилось. Передо мной возникла сочащаяся тьмой прореха, очень похожая на портал Аши. Я шагнула в нее.